Глава 35 пятая С того самого общего собрания прошло больше трех недель. И, честно говоря, чем дальше, тем непонятнее остановилась жизнь. Все стоят на ушах. Меры по безопасности самые серьезные. В академии не протолкнуться от ветеранов в самых разных областях и королевских контролерах. Связь так и не работает. Плюс этот список, которому мы с друзьями решили не верить. В смысле, решили считать, что Кук и его семья просто попали туда, где нет связи. В конце концов, судя по сводкам и докладам тех, кто непосредственно столкнулся с измененной нежитью, пока с ней справлялись даже простым дрекольем. Ну, раз уж магию применять нельзя. И установленных жертв не наблюдается». Только пропавшие — те, с кем потеряна связь. Правда, это только потому, что измененная нежить пока сама не особенно стремилась нападать на людей. И встречалась достаточно редко. К тому же под изменения попала всякая мерзкая мелочь вроде тех же жужиков или болотных сосальщиков. Вот если потусторонняя дрянь так запоганит вампира, стригу или шагота, «Мало никому не покажется». На вторую неделю дурдома вернулись гонцы, которых посылали в те области, с которыми не могли связаться магически. Их новости звучали обнадеживающе. «Это действительно просто глобальный сбой магии. Все артефакты связи рядом перестали работать». Плохо само по себе. В единый миг почти все службы безопасности и прочие механизмы управления перестали работать. Но все же лучше, чем если бы гонцы обнаружили, что весь север страны вымер. Или если бы они вовсе не вернулись. Портальные комплексы тоже сбоили, и наши пространственники почти перестали спать. Даже перваков с этого факультета посадили за расчеты новых коэффициентов – задержав их отправку в Шертрот. Как я понял, там очень много несложной, но важной математики. Тупо надо сидеть и пересчитывать, пересчитывать, пересчитывать. Несмотря на отсутствие связи, какие-то новости до нас все же доходили. В частности, работали некоторые дорогущие экспериментальные артефакты у высокопоставленных лиц. Сигнал пробивался не везде и с помехами, но это лучше, чем ничего по крайней мере, позволит не надеяться на одну лишь голубиную почту, хотя этот вариант также не сбрасываем. Бестиологи-орнитологи заверили, что с их питомцами письма дойдут до адресата с вероятностью в 95%. Всё же мало ли, с каким хищником или стихийным бедствием столкнется птичка. Вопрос больше во времени, затраченным и на полет туда и обратно. Но тут польза от бестиологов была несомненна. Особая порода голубей летала так шустро, что за ними даже не всегда можно было уследить глазами. Как бы там ни было, мы уже знали, что в других академиях ведется та же боевая подготовка, что и у нас. С тремя, правда, связь установить не удалось ни через телепорт, ни через артефакты. Птицы отправили, но время полета туда и обратно займет больше недели. Так что нам оставалось только отпустить ситуацию, собрать силы и с удвоенным энтузиазмом тренироваться. Вот только на тренировках теперь творилась не весь что. За эти несколько дней ни одной победы без теолога или травника. Боевики даже без магии размазывали их по плацдарму. Но что хуже, такое чувство, что это катастрофу, осознавали лишь сами боевики. Травники и зоологи, зная себе, посмеивались, понимая земли и продолжали пуляться в ответку своими никчемными лианами, чахучими бомбочками, колючками. Только Ларса и сумели победить. Бедолага-аллергик и оказался чувствительным ко всему этому. И то так было до тех пор, пока он не принял антигистаминное зелье. Ладно, эти ослита не и не понимают, что подобное падение на поле боя равносильно смерти. Но преподы. Почему они ничего не делают? не пытаются искать другие пути выхода из ситуации, не делают упор на тех же боевиков, включая первые курсы, да просто загрузить нас по самое небалую тренировками с холодным и стрелковым оружием и отпустить гражданских в безопасное место. Но нет, даже Эрл керен кривился и открыто сплевывал с презрением, наблюдая наши бои, но не требовал изменить тактику, снова и снова ставя ботаников и зоологов против нас в спарринг, лишь тасуя пары между собой. «Может, Джойс обсудишь? Узнаешь, что она думает по этому поводу? Неглупая же девушка, наверняка понимает, что к чему», предположил со вздохом Фо, когда мы после очередной практически ночной тренировки сидели у нас в блоке. «Думаешь, я не пытался?» «Она либо тренируется, либо спит после тренировки». Раздраженно дернул я плечом. «А с утра пораньше...» А с утра пораньше она уже на полигоне. «Честно, я готов и с Тайвином обсудить, и с Эрлом Алкереном, и с трактирщиком, и... да хоть с кем угодно готов. Но не может быть, что после того, как расписали все ужасы о хозяине пустоты, всем вдруг стало все равно, что нас собираются пустить на убой». И на фоне этого мне чрезвычайно интересно, как обстоят дела в других академиях. «Точно ли там такая же проблема?» Поделился я своими тревожными мыслями. «Думаешь, что...» Начал Фо, круглив глаза, но нас прервал ворвавшийся в гостиную морит. «Вы не поверите, что там творится!» Выпалил он, кажется, еще не успев перешагнуть порог. «Всякое видел, о многом слышал. Шуй знает, сколько разного представлял, но такого...» «Ты откуда?» Нахмурился Фо, наблюдая за тем, как запыхавшийся друг наливает из графина воды и залпом осушает стакан, чтобы сразу налить еще. Я же аж подскочил на месте, сделав определенные выводы. «Тебе удалось подсмотреть их отдельную тренировку?» «Без ограничений, установленных Эрлом Алкиреном...» Выдохнул я. «И?» Во мне забрежила надежда, что я и все мои сокурсники ошибаемся. И на самом деле тренировка в спаррингах — это одно, а основная тренировка — нечто большее. Что-то, что в самом деле во многом перевернет наше мировоззрение и даст шанс раскатать пришедшую в наш мир мерзость. «Ну, не томи!» — поторопил Мори «Какие у нас шансы?» «Мы все умрем!» Жизнеутверждающий поделился выводами моря. Это само собой отмахнулся я. Другой вопрос как скоро Нам здорово повезет, если доживем до зимнего солнцестояния. Без всяких шуток ответил морет. черт знает, что Я ж чего попёрся по кустам шпионить думал ну ладно, детишка мне разрешают швырять в нас ничего серьезнее чехучек. Это объяснимо, мы ведь даже счетов не ставим. Но между собой-то... — И что? — поторопил его Морит. — Не расплывайся мыслью, говори конкретнее. — Конкретнее некуда. Морит нашарил на столе бутылку и приложился к горлышку. Пару раз глотнул и сморщился. Поставил воду обратно. Вся их тренировочная деятельность заключается в том, что девчонки сидят вокруг гигантской клумбы, а внутри их круга два парня из бестиологов заставляют стадо магических овец в ускоренном темпе делать удобрение. И вся эта компания то почти истерично ржет, то спорит едва не до драки, то начинает лихорадочно записывать в тетради все подряд. Если это боевая тренировка, то я большерогий олень.